Глава 51. я буду счастлива. В мою усадьбу возвращались через два дня. С утра я заставила мужей вновь вернуться на рынок и накупить подарков. Все продавцы были в шоке. Я скупала почти всё, что понравится: женские платки, большие отрезы ткани, детские игрушки, мужскую одежду, обувь различных размеров и фасонов. Иногда поворачивалась в сторону поникших мужей, еще бы им не поникнуть, часа три ходили за мной и выдавала новую порцию идей. Точно, поднимала палец вверх. Мы сделаем детские площадки в деревне, с качелями каруселями небольшими, чтобы дети, отталкиваясь от земли, могли запрыгнуть на круг и вращаться. Ещё нужны песочницы для самых маленьких. Ближе к морю набрела на рыбацкую лавку. И там тоже сделала покупку: лески, снасти, крючки. В сторону порта идти не решилась, не хотела лишний раз напоминать о себе бравому пирату. Зачем бередить душу? Он обязательно найдет себе девушку по душе. Да и зачем мужчине моря быть третьим мужем? Мы радовались словно дети, когда мы все же направились к выходу с рынка. Осталось одно дело, дорогие мужчины. Какое? Демьян вопросительно поднял бровь. Узнать, кто и где оформляет вольное крепостным, открыто посмотрела я на мужей. Вольную сам помещик пишет, то есть вы, госпожа Валери, пояснил, улыбаясь Марк. Затем отвозишь в город и регистрируешь ее в управе. Поняла, спасибо. Это сколько же мне писать придется», — прошептала я и почесала нос. Магия поможет, ответил Филипп. А скольких ты отпустить хочешь? спросил тогда Демьян. Так всех отпущу, батюшка обещал нескольким крестьянам, а я всех обрадую. Ох, Валери, боюсь, что не всех порадуешь. Сама подумай, ты дашь вольную, и куда они пойдут? Марк ждал моего ответа. Но я же их не гоню, пусть живут в своих домах. Тем более то, что они пережили. Валерий, добрая душа, Демьян покачал головой. «Все будет хорошо, я уверена. Кто хочет уехать, монет в дорогу дам, а кто останется, тоже в накладе не останутся, Отсыплю на развитие хозяйства. Кто же у тебя в поле, лесу или на реке работать будет, если все разбегутся? спросил Демян. Кто не уедет, на работу найму, зарплату платить начну, ответила я. Если только так, однако это удивительное дело. Ни разу не слышал, чтобы помещик давал вольную целой деревне. Марк поцеловал мою руку. Буду первой, а потом и вы подтянетесь на моем удачном опыте. В нашем мире все работают на зарплату и могут переезжать с места на место. Я уверена, что все будет хорошо. Конечно, будет. Ты же мифический серебристый дракончик, нигде не пропадешь. Филипп уселся мне на плечо. Ох, как я измаился, ожидая вас, госпожа Валери. У рынка нас встречал радостный Прохор и недовольно фыркающая Лилит. Лилит, милая, я на рынке видела породистого жеребца. Не хочется ли тебе выйти замуж за красавца? Та, перестав фыркать, внимательно на меня посмотрела, не обманываю ли, и неожиданно кивнула головой, соглашаясь. И Я посмотрела на мужей. Те рассмеялись, И Демян сообщил, что ради такой красивой кобылки вернется и купит жеребца. Встречали нас всей деревней. Кузнец еще два дня назад разобрал, раздал и убрал все, что привез с рынка. Во дворе бывшего дома управляющего Филимона, под круглосуточной охраной трех оборотней, на телеге лежали пять жемчужин. По моему приказу их подкатили к берегу реки. Долго мы стояли возле берега всей честной компании, пока я не поняла, что водяной всем подряд не появляется. Попросила крестьян и мужей уйти. Наконец-то барыня Валере голову включила, из воды высунулась уродливая голова водяного. Одним щелчком пухлых пальцев все три жемчужины с помощью набежавших волн укатились в реку. Спасибо тебе, девица, теперь еще больше воды станет. Чистой, свежей, вкусной. Прямо реклама. Вам спасибо, что сдержали своё обещание и не затопили деревню. Девица, я же знаю, что ты пять жемчужин привезла. Отдай оставшиеся две, а я продолжу рыбу доставлять и раков, и обязательно покажу залежи хорошей глины. Водян Корыч, но глина была в прошлом соглашении. Я это прекрасно помню. Решила я немного поторговаться. Точно, точно, девченька, стар я стал. Хорошо, что ты хочешь взамен жемчуга. Этот не продается, а дарится, сказала я, и рыбка в голове водяного заулыбалась. Но не вам, а лесному боровичку и полевику. Вольное даю крестьянам, магическая помощь не помешает. Водяной поджал губы. Что, не отдашь? Было видно, что он начинает злиться. Отдать не отдам, но могу следующим летом еще привести, заявила я, и водяной хмыкнул. Сделка? Вы через день поставляете рыбу, один раз в неделю раков, не считая зимних месяцев, а я летом привожу еще три жемчужины. Согласен, водяной подскочил и быстро шлепнул водяной рукой по моей. И я поняла, что продешевило. Подождите, это не всё. Помогите найти боровика и полевика, сказала я, но в ответ был лишь громкий бульк. Хорошо, сама найду, выкрикнула в сторону воды. Но на заметочку вас, уважаемый водяной, возьму. Уже хотела уходить, как Водян Корыч высунул голову и произнёс: "Один будет тебя через час ждать в лесу с жемчужиной, а второй через три часа у кромки поля". Угрожать она мне вздумала? Четыре. Спасибо, громко перебила я его, низко поклонилась и быстро побежала к деревне, пока еще чего-нибудь не пообещала. В лес меня одно не отпустили. Мужья усмотрели опасность в лице диких зверей, хотя я, если превращусь в дракона, то сама могу стать дикой. Нет, такой вариант тоже не прошёл. Пришлось идти всем. Жемчужины легко нес Демьян, будто они ничего не весили. Над управляющим Филимоном состоится суд через неделю. Пока шли Прохор, что увязался за нами, рассказывал последние новости. Матушка в кабинете вашего батюшки оставила листок, который ей дал кузнец. И что в нём, полюбопытствовала я. Там все, кто хочет вольную, поимённо записаны. Прохор вздохнул и продолжил: "Только я не хочу, мне его в усадьбе хорошо". Глупости говоришь, Проша. Это ты просто ещё своего счастья не осознал, остановившись, посмотрела на парня. А если не хочешь уезжать, то и не гоню. Будешь так же работать, зарплату получать, невесту найдёшь, женишься, дом свой построишь. Если так, то я согласен, разулыбался парень. Что ещё нового? спросил Демьян. Мать Серафимки полностью поправилась, они как раз сейчас живут в доме Филимона. Слышали стук топоров? Вчера первые ветхие дома разобрали. Ой, бабы плакали. Почему? Яша остановилась. Так кто их поймет то баб? Жалко им было свои хибарки. Прохор сорвал травинку и засунул в рот. А ты чего с нами напросился? Арчи посмотрел на Верзилу. Так на Боровичка посмотреть, жутько интересно, не видел же ни разу. «Пойдем, раз увязался» позволил Арчи, а я улыбнулась. Остановились у широкого дуба, в надежде, что ровичок сам нас найдёт, как и обещал водяной. Пришли наконец. Прошелись откуда-то из земли. За жемчужину спасибо. Голос тут же перешёл к делу. На опушке до конца осени большое лукошко грибов и вязанку дров буду оставлять. Зимой одного зайца раз в неделю. Подумал и добавил: и лесу. На большее меня не хватит, но если вы принесете мне еще две жемчужины, то прибавлю лося, и деревья расти лучше будут. Спасибо, господин боровичок. Мы поклонились и оставили жемчужину рядом с деревом. Следующим летом принесу еще две жемчужины, пообещала я. Благодарю, дракон чужестранный, буду ждать. Даже сил у бедняги не хватило появиться, грустно произнёс Фил, когда мы шли в сторону колосящихся полей. Полевичок оказался более бодрым духом. Только мы подошли к золотистому полю, как из ближайших колосьев всплелось смешное лицо: круглые толстые губы, такие же брови и глаза-бусинки. Хо-хо, как я рад вас видеть! Давно люди мне подношения не делали. Мы положили на землю жемчуг и поклонились. Обещаю, что и этот урожай уберегу, и на следующий год посевы вовремя взойдут. Вам спасибо, улыбнулась я и хотела уже уйти, но он меня окликнул. Госпожа Валери, я слышал, что ты заморский дракон? Были у нас в стародавние времена драконы, да только даже я уже не помню, как они выглядели. Обернись, сделай круг над полем. «У ваш старика. Хорошо, посмотрела на мужей и зверей. Хотите со мной на спине прокатиться? Марк и Демьян покраснели от чего-то, а вот лев сарчит тут же согласились. Конфеточка, я занимаю самое лучшее место между ушей, рассмешил пёс честную компанию. Обернувшись и всех посадив к себе на спину, сделала шаг, потом другой и взмахнула крыльями. Ох, это незабываемое чувство полёта. Ласковый ветер щекочет ноздри. Солнце своими лучами согревает шкуру. Горячие руки мужей приглаживают чешуйки. Опустив голову, я вижу огромное жёлтое поле. На кромке подпрыгивает и кидает вверх шапку Прохор, делаю круг и устремляюсь к деревне. Радостные детишки подпрыгивают на месте, а крестьяне кланяются в пояс, будто привычные к драконам Сначала тихо, а потом уже в полный голос кричу небу, полю и воде. И я счастлива, счастлива, чего и вам желаю. Поворачиваю голову в сторону мужей и повторяю: счастлива и люблю. И мы тебя любим, кричат все, кто сидит на моей спине. И я уверена, что моя жизнь в этом мире будет долгой и точно нескучной». Конец читала Лидия Инсарова